Глава одиннадцатая Свеня поставила на стол чашки и тарелки. Зигрун вскочила и принялась расставлять посуду и раскладывать приборы. Потом Свеня принесла кофе и сливовый пирог, нарезала его, разлила кофе и села за стол. — Почему же ваша жена отказалась от меня? — спросила она, размешивая сахар в чашке и не глядя на каспара. Да какая разница, Свеня? — Ее замучили угрызения совести, и она решила найти тебя и подкинуть тебе деньжат. Она оставила тебе какое-то наследство, поэтому он и приехал, верно?» Бьерн вызывающе посмотрел на каспара «Я не нашел завещания. Хотя я пока и не искал его». «Да никакого завещания и не нужно. Дочь — законная наследница». Свеня наморщила лоб. «Что ты такое говоришь, Бьерн?» «Я пока что еще дочь Ирмы или Лео Вайза, и стану ли я еще кем-то?» «Он сказал, что ты дочь его жены, и что его жена умерла», — перебил ее бьорн показав пальцем на каспара «Он распоряжается ее состоянием, он знает, что ты наследница, и я советую ему...» бьорн подался вперед и угрожающе посмотрел на Каспора. «Я советую тебе, не вздумай играть с нами в кошки-мышки». «В кошки-мышки?» — подумал Каспор. Я использую твою жадность и найду подход к Свене и к Зигрун и узнаю все, что хотела узнать Бергет. Я поищу завещание. До сих пор мне было это ни к чему. Это, конечно, не бог весть, какие богатства. На торговле книгами не сильно разбогатеешь, но можете быть спокойны. То, что Свене причитается, она получит. Четверть. Что? «Половина того, что у тебя есть, принадлежит твоей жене. Половина от этого тебе, половина свене. Значит, свеня должна получить четверть того, что у тебя есть», — бьорн задумался. «Как минимум восьмую часть». «Ах, бьорн давай сначала как следует во всем разберемся. Вы были у моих родителей?» «Да, фрау Вайзе сказала, что в последний раз вы виделись много лет назад во Франкфурте на Одере. А с отцом у вас были контакты?» Свеня покачала головой, «Я не хочу никаких контактов ни с ним, ни с ней. А теперь, когда выяснилось, что они мне к тому же всю жизнь врали, тем более, родители бьорна умерли, и Зигрун, к сожалению, растет без бабушек и дедушек, но уж лучше никаких, чем такие. Если они нам понадобятся, чтобы ты смогла вступить в наследство, тебе придется с ними поговорить, так что можешь даже не заводить свою сентиментальную волынку, почти прокричал бьорн Но свинья опять легко успокоила его своим мягким голосом и прикосновением руки. «Давай все спокойно обдумаем. Если уж говорить о наследстве, пока Вайза — мои родители, я их наследница. А от них нам перепадет, может, даже больше, чем от него», — она кивнула в сторону каспара «Не будем торопиться» окончательно портить с ними отношения. Пусть господин Ветнер пока поищет завещание. А когда он его найдет или не найдет, мы решим, что делать дальше. «Вы живете в Берлине?» — обратилась она к Каспару. «Да». «А как называется ваш книжный магазин?» «Компас». «Я лучше всех в классе умею пользоваться компасом», — вставила Зигрун, которая только делала вид, что читает, а на самом деле внимательно следила за разговором. «Он что, мой дедушка?» — кивнула она на Каспара. Свеня и бьорн молча переглянулись, удивленные тем, что Зигрун не пропустила ни слова и сделала свои выводы. «Я, твой приемный дедушка», — ответил Каспар и улыбнулся сначала Зигрун, а потом Свеня и ваш отчим. Зигрун серьезно посмотрела на него, словно оценивая, подходит ли он ей в качестве дедушки, и, наконец, тоже улыбнулась в ответ. «Ты приедешь к нам на праздник в эти выходные?»